Глава седьмая Линейка «Используйте покров тени, удерживайте его», — учил я народ, — «а все остальное я возьму на себя. Главное, чтобы бы ни случилось, без моей команды не двигаться. Пусть вас хоть жрать начнут, терпите. Если справитесь, я вас спасу, нет? Вы сами понимаете, чем это закончится». Люди вокруг меня начали пропадать, скрываясь в тенях. Но, благодаря королевскому уровню этой стихии, я все равно их видел. Немного смутно, но все же видел, и с этим нужно что-то делать. Впрочем, разве у меня так много вариантов? Усилить. Я использовал слово «князя», повышая используемую моими соратниками скрытность. Но вот, вроде получилось. Образы стали почти неразличимы, особенно когда не двигаются. а Затратил я на это всего секунду. «Главное теперь бы еще понять, надолго ли такой эффект. Пока подождем, успею высчитать минимальное время. А если попадется какая-то опасность, всегда можно будет обновить эффект, чтобы он не спал в самый ненужный момент». Я принялся прикидывать, насколько мне хватит длительности моего слова и как далеко может находиться проход в мир некромантов, когда неожиданно перед глазами выскочило новое сообщение. «Ваше слово сработало на босса-охотника. Путь князя увеличен до 9,7%.» Я чуть не выругался во весь голос, но смог себя сдержать. Как же вовремя я все провернул. Быстро оглядевшись по сторонам, я сразу заметил нашего гостя. Вот же он бредет неспешно с той стороны, откуда раньше шли обычные охотники. И кажется, он не один. Ну точно. Следом за первым я увидел второго вождя. Затем еще одного, да их около десятка. Кажется, кто бы не отвечал за эту тропу, он, заметив слишком крупное прерывание потока, решил отправить разобраться кого-нибудь посерьезнее. Впрочем, это не та опасность, которой я так боялся. Черт побери, да это даже не опасность, это прежде всего новый шанс. Никому не двигаться. Я мысленно напомнил доверившимся мне людям самое главное правило на этот момент а потом еще несколько раз использовал усиление от слова «князя». В итоге мы стали практически неразличимы на фоне скалы. Но главное, что на 11 боссах я смог поднять свой путь князя до 10% с хвостиком, и это случилось как нельзя вовремя. Путь князя увеличен до 10,7%. Открыто второе испытание. Комбинация со взором открыта способность Взор князя. Уровень 1». Добавляет возможность видеть эффекты князя с таймерами. Комбинация с обманом и светом. Открыта способность разрушения князя. Отменяет все созданные силой предметы и явления в радиусе 5 сантиметров от ладони. Комбинация с тенью, плотью и смертью. Открыта новая пассивная способность сила крови. Усиливает эффективность передачи силы князя через кровь до 110%. Ну вот. Я же как чувствовал, что не могут 10% ничего не принести. И тут такая куча приятных сюрпризов. Второе испытание считать не буду, я и первый это не проходил, и не знаю, где это искать. А вот остальное... Оказывается, комбинации моих стихий и предпочтения в бою придают силе князя определенные свойства, и мне нравится то, что пока получается. Разрушение. «Уверен, эта штука очень поможет в столкновении с другими князьями. А сила крови...» «Я вот, например, даже не знал, что до этого через големов мои атаки передавались с потерями. Думал, проходит и ладно, а потом это могло бы закончиться очень печально. Но, к счастью, теперь я от этого защищен, и даже больше. Эффективность выше 100%. Уверен, я найду этому применение». «Еще бы с улучшением тени у меня все получилось. Кстати, а что там было насчет таймеров?» Я использовал взор и смог увидеть, как над каждым из членов моего отряда висит 11 ранее использованных мной усилений. Причем первому оставалось жить всего 5 минут. Выходит, использованные мной эффекты действуют всего 10 минут, или... Тут мне в голову пришла еще одна идея. «Усиление невидимости», — тихо шепнул я и тут же проверил полученный результат. «Длительность 10 минут 42 секунды». «Ага, значит, правильной оказалась все-таки именно последняя догадка. Длительность эффектов, появившихся из-за слова «князя», зависит от того, насколько далеко я продвинулся по этому пути. Кстати, тогда в Колыбели, когда я воскресил Майю, и сила князя помогла вернуть ей разум и воспоминания. Получается...» Если бы я ей не поверил, не ушел с ней, а пожелал оставить с собой, наплевав на все, то через две минуты все было бы кончено. Как иронично. Тихо. Боссы-охотники как раз начали проходить мимо нас, и я опять напомнил людям о порядке. Хочется верить, что им хватит силы воли, чтобы не наделать глупостей. А там вожди пройдут, и мы сможем двинуться дальше. Они останавливаются. До меня донесся мысленный голос Олеси. Неожиданно. Не знал, что она успела освоить пси на таком уровне. Ждем. Я снова подчеркнул самое главное. Да пусть эти гиганты тут хоть пикник устроят. Будет надо простоим, пока не нагуляются. В глубине души я правда надеялся, что замерший вождь, идущий самым первым, не более чем случайность. Вот только вслед за ним остановился второй, третий, а затем и все остальные. Неужели заметили нас? «Вряд ли. Тогда бы они уже напали. А так, наоборот, даже спинами повернулись, словно ждут чего-то. Или кого-то. Сначала я услышал шаги, будто кто-то спешил сюда тяжелой старческой походкой. Это некромант. До меня опять попробовала достучаться Олеся, и я не стал ей мешать. Интересно же. Похож на того, что приходил к Лене, но немного другой. «Это что же?» Очередной из троицы братьев решил проверить, куда делись монстры из ада, или же прямо сейчас я и узнаю, что тут на самом деле происходит. Раздался резкий треск, словно кто-то порвал лист бумаги, и в пространстве, напротив старика-некроманта, появилась самая настоящая девчонка лет 18-20 в обычном таком зеленом платьице. Черт, если бы не рассказ Кострова о франтах, захвативших Бо, я бы ее даже пожалел. «Да год, па!» Девушка поприветствовала некроманта, как своего старого знакомого, а я не смог сдержать усмешку у себя на губах. Как и следовало ожидать, заявившиеся к лене троица князей некромантов никакие не спасители миров. Наоборот, судя по всему, они как раз занимаются чем-то прямо противоположным. «Я прибыл по вашему зову», — некромант склонил голову. «Но что случилось с охотниками, я не знаю». Наш гарнизон никуда не выдвигался, и все так же стоит в ожидании возможных атак. «Думаю, это наши гости чудят», — девушка склонила голову на бок и замерла, словно к чему-то прислушиваясь. Как неприятно, аж мурашки по коже. И, кажется, впервые я порадовался, что между нами и этой парочкой расположился отряд боссов-охотников, будто прикрывая от их внимательных глаз. Только бы я все равно постарался отойти... Еще немного, подальше.